Глава 51. Разрушение опоры Лиера. Даже небольшая потасовка прошла как-то по-особенному. Хотя в этом не было ничего удивительного, ведь ее участниками стали студенты Высшей Академии X. После того, как вопрос был решен, ребята продолжили веселиться. Что и говорить, Высшая Академия X все-таки сильно отличается от других учебных заведений. К примеру, у них в Академии они еще никогда не видели показушников с таким низким коэффициентом умственного развития. Айцаву и Луэр забавляла эта ситуация, они даже не напряглись. Однако произошедшее шокировало Эр Юй и других ребят. Теперь они были очень рады, что Джан Шань привел с собой таких классных однокурсниц. Как ни крути, но каждый захочет подружиться с подобными влиятельными дамами. Вернувшись в Академию, Айцау и Луэр бок о бок направились к общежитию. Айцау хотел разузнать позицию Луэр касательной ситуации на Дейдаре. Ван Жен уже говорил ей о том, что просил у нее помощи. Она все таки дочь председателя парламента и, скорее всего, обладает таким количеством информации, о котором многие не мечтают. По крайней мере, можно хотя бы узнать позицию коалиции лично пути. Тем более, Айцао уже поняла, что Лоэр испытывает симпатию к Ван Джену, а это может сыграть на руку в их деле. «Ты тоже знаешь о проблемах Ван Джена? С некоторым удивлением задала встречный вопрос Лоэр. Конечно, она была осведомлена, что Айцао является одним из предводителей Сламандр. Немало людей считало, что именно благодаря ей этой команде удалось так успешно продвинуться в своем развитии. Это также печелило и студентов из Федерации ледяных облаков, ведь команда ледяное пламя заняла самое последнее место. Но одно дело быть товарищем по команде, а другое. Можно сказать, что мы с ванжином старые и хорошие знакомые. Так что да, я в курсе. Что касается Дайдары, то там у него много друзей, которые вместе с ним вложили в нее очень много сил и денег. Усмехнувшись, проговорила Айцао. Элоэр слегка улыбнулась, а потом направила свой котелок вверх. Скорость у нее была совсем небольшой, в конце концов, она все-таки не была обладателем боевой способности X, но это не мешало ей наслаждаться этим чувством парения где-то в вышине, когда все твои жулы пронизывает ветер свободы. Ты хочешь помочь ему? спросила она внезапно. Айца он и секунду остолбенела. Ее взгляд вперился в эту девчонку из Федерации Близнецов, И она четко поняла, что совершила серьезную ошибку. Эта девчонка, дочка председателя и костяк исследовательского общества, безусловно, ее коэффициент умственного эмоционального развития очень высок. Хочу! Айцао не видела смысла обманывать ее. Кроме того, если уж она собралась что-либо делать, необходимо знать позицию парламента. Улыбка вновь троналогуба р Видимо, Ванжен очень важен для тебя, учитывая традиции корпорации AG, Свои действия немного переходят границы. Хе, мои намерения уже одобрены семьей. Если смотреть с точки зрения бизнеса, Ванжин является самой перспективной инвестицией. Я высоко ценю его. О, правда? Но ведь в высшей Академии их таланты сменяются талантами. Учитывая такую тенденцию, твои вложения выглядят рискованными. Возразил лоер. Айцова внезапно снова приняла вид холодной леди. Она понимала, что сейчас перед ней настоящая лоер. Внешность выходцев из близнецов часто приводит в заблуждение, на самом деле в этом правиле они являются настоящим исключением. Пусть Лоэра выглядит как подросток, размышляет она вполне зрело. Чем больше риск, тем больше прибыль. К тому же, скажи, почему ты решила им помочь? Только не говори мне, что он тебе нравится, и все дело только в этом. Не осталось долгого Айцао. Улыбка Лоэр стала еще шире. Ну уж нет, и не настолько банально. Ван же не совсем влезает в мои эстетические рамки, однако же его моральные качества без сомнения мне нравятся. Раз тебе так это интересно, то может попробуешь отгадать? Если отгадаешь правильно, я воспользуюсь всем, что у меня есть, чтобы помочь вам». Ай Цоу прекрасно поняла, что Лэр пытается помериться с ней силой, но все же... Чему такой человек может придавать значение? Если корпорация Айджи является воплощением идеального клана, занимающегося бизнесом, То семью Лоэр можно назвать идеальной политической организацией, которой к тому же удалось достигнуть самой высокой вершины в коалиции Млечного Пути. Чему же может придавать значение политический клан? Храбрости, силе, потенциалу. Скорее всего, это все не так уж и важно для них. Внезапно Айцао рассмеялась, а потом бросила понимающий взгляд на свою спутницу, и та также рассмеялась. Даже если это так, я считаю, что этого все еще недостаточно. Проговорила Айцао. «Значит, ты и вправду поняла? Тогда я скажу прямо. Коалиция хочет получить разностороннюю выгоду из всего этого. Кроме того, не стоит забывать и о моих интересах. Это может помочь мне проложить ровную дорогу на политическом поприще». Усмехнулась Луэр. «Если бы Ван Джен был здесь, он бы точно молчал. Потому что они смотрят на весь мир под абсолютно другим углом. Тем не менее, в этом и заключается особенность выходцев из больших кланов. Они получили власть в период межпланетных открытий, ведь только у них были идеальные гены, лучшее образование и требуемые ресурсы для воспитания следующих лидеров. Таким образом и сформировалось нынешнее элито общества. Ныне обычным людям очень сложно прорваться к реальной власти, а большинство из тех, у кого это все таки получается, так или иначе попадают в эту же идеальную систему. Задачку ты себе выбрала не из простых, это точно. Тем не менее, если в твоей биографии появится нечто подобное, то обязательно в цветом. Ага. Ну что, Айса, мы имеем все, что необходимо для плодотворного сотрудничества. Я думаю, это будет полезно и для ванжена! сказала Лоя. На лицах девушек отразилась улыбка, которая отчетливо говорила: Ты понимаешь, о чем я. Хотя они обе хорошо сходили с другими студентами, между ними и большинством все равно была огромная пропасть. Просто никому не удавалось разглядеть, что же с ними все-таки не так. Они научились хорошо прятать свою сущность где-то глубоко внутри себя. И эта сущность обнажилась только при встрече с себе подобными. Айцао первой обнаружила и сделала Ван Жена своей целью, Лоэр же тоже не могла пройти мимо такой личности, но изначально, хотя она и обратила на него внимание, все таки не испытала к нему сильного интереса. Однако после того, как она лично увидела отношение к нему Бучера, а потом еще и его поступки на военной исследовательской базе, Лоэр быстро поняла, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать теперь ее впечатление от Ван Джена было намного глубже. Что же касается чувств, да, она испытывала к нему симпатию, но ничего больше. Конечно, помощь Луэр во многом облегчила ношу, однако это по-прежнему оставалось самым сложным делом, за которое когда-либо принималась Айцао. И вся сложность заключалась в подстрекателях, или сказать точнее, в великих державах, что находятся в тени. В конце концов, кто это и чего они хотят в итоге добиться? Это первое, что нужно выяснить, Ведь если корпорация Джин начнет прикладывать руку к этому опасному делу, это может плохо сказаться на ее репутации. К счастью, теперь на их стороне еще и лоер, эта девушка равносильной сильной фигуре на шахматной доске. Айцао беспомощно почесала лоб, а этот Ванжен действительно умеет доставлять проблемы. С другой стороны, какая-нибудь мелочь ее бы и не заинтересовала. Ванжен все так же поддерживал связь с планетой Дайдара Титан. В последнее время все стало относительно спокойно, как никак пока еще не применяли военную силу. Из-за этого многие торговые организации не могли игнорировать ранее вложенные инвестиции, и постепенно все вернулось в прежнее состояние, однако никто уже не смел расслабляться. Муссен и Лань Лин четко обозначили, что Ван Джену лучше навестить их. Навестить. Ван Джен понимал, что это необходимо. В такие тяжелые времена ему следует быть вместе с Лаладубом и другими его друзьями. Даже если война, он должен стоять с ними в одном ряду. Так что ему не оставалось ничего другого, он передал все внешние дела насчет своей команды в руки Айцао. Второй раунд соревнования королей вот-вот должен был начаться. Многие команды усилили свои составы, а некоторые даже полностью их изменили. Однако у команды Саламандра все было не так просто. Если Сноули их покинет, то это станет большой проблемой. Но ничего не поделаешь, все же положение Дайдары куда щекотливее. В связи с этим Ван Жен решил перед уходом сделать Лиру подарок. Он пришел в назначенное место, чтобы встретиться с Лисень. Девушка, беззаботно попивая свой кофе, с усмешкой глядела его с ног до головы. «Чего хотел?» И сразу же перешла к делу. Её длинные красивые ноги находились в свободном положении, что слегка смутило Ван Жена. Он даже не знал, в какую сторону ему смотреть. «Я хочу, чтобы ты вступила в команду, Саламандр!» Он тоже не стал ходить вокруг да около. Лейстинь усмехнулась. «С чего бы это? Мне нужно на Дайдару. Ну и сама понимаешь, пока меня не будет, Кёртис один не справится. Нам нужна твоя помощь!» Ответил Ван Джен. «И почему я должна соглашаться?»